Глава двенадцатая. Декабрь 1135 года со дня разделения. Инео провел в темнице десять дней. Раны от хлыста успели покрыться тонкой коркой, но он чувствовал себя отвратительно. Его тело было ослабшим, а здешняя еда никак не способствовала восстановлению. Инео с горем пополам привык к похлебке из овса, которые иногда попадались кусочки жира или требухи явно не первой свежести. К чему он так и не смог привыкнуть, так это к хлебу, что выдавали с похлебкой. Казалось, он был сделан вовсе не из пшеницы, а из опилок старого гниющего дерева. Его сосед Ахига постоянно шутил, что Эйнао был каким-то заморским богатеем, не привыкшим к простой крестьянской пище. Вот только самому Инео эти шутки смешными не казались. Но он не обижался на Ахигу. Этот здоровенный добряк даже нравился ему из-за непоколебимого оптимизма, который не покидал его в стенах рабской темницы. Однако Инео переполняли гнев, обида и боль от того, что он так ничего и не вспомнил. Ни имени, ни возраста. В первые дни его охватывала паника от устрашающего чувства штиля в голове. Ему хотелось кричать, плакать, разбивать кулаки в кровь, и чтобы хоть как-то отвлечься, он донимал Ахигу расспросами. Так он узнал, что на этой бойцовой арене все бои смертельные. Раз в месяц устраивались бойни, во время которых на арену выпускали по 40 воинов, и они сражались друг с другом любым оружием, какое только достанут, пока в живых не останутся всего пятеро. Всех рабов держали в закрытых темницах по два-три человека. По словам Ахиги, раньше их не запирали, но рабы постоянно пытались сбежать с территории арены либо устраивали между собой резню. Поэтому Джованни построил камеры и постоянно держал рабов в заперти, кроме боев и тренировок. Джованни так печется о жизни рабов вне арены, но все равно отправляет их на убой, где они гибнут десятками. И Нео отказывался понимать и принимать политику рабовладельцев. Это было для него дико мерзко и чуждо. «Репкий мужчина, умеющий драться на рынке рабов, нынче стоит дорого». С каждым месяцем боевая арена приносит все меньше денег. Отживание становится все злее. Вот и проводят кровожадные бойни, чтобы хоть как-то вызвать интерес у публики. Сколько стражников находится на территории арены? «Что ты задумал, парень?» Ахига с подозрением посмотрел на Инео. «Я ведь говорил, что сбежать отсюда невозможно. Все ходы тщательно охраняются. Стены арены высокие, Рабов выпускают из темниц только на бои и тренировки в сопровождении десятков стражников. Нужно все тщательно изучить и спланировать побег. Не унимался Инео. Ахига сочувственно покачал головой. — Ты заклеймён меткой раба, парень. Даже если сбежишь, тебя не выпустят с острова безвольный хозяина. — Вольный? — Закрепленный особой печати документ который подтверждает, что хозяин даровал тебе свободу, даже не мечтая об этой бумаге, — предупредил Ахига, заметив в его глазах опасный блеск. Освобождение раба — очень редкое событие. А Джованни последний человек, кто согласится на такую добродетель. После того разговора и паник Он продолжал безвольно лежать на циновке и взирать в потолок, пытаясь найти среди мутных образов, всплывавших в голове, хоть что-то, что помогло бы ему понять, кто он такой. За это время он успел досконально изучить распорядок дня. Еду приносили дважды, утром и вечером. Миски просовывали через маленькое окошко в двери, которое также запиралось на ключ снаружи. Днем Ахигу забирали на тренировки трое солдат. И его пока не трогали, ссылаясь на то, что он, будучи новичком, начнет тренировки только после первой бойни, если, конечно, выживет. Один раз к ним пришел хозяин бойцовой арены Джованни. Это был крепкий мужчина среднего роста, с кудрявыми темными волосами до плеч и короткой бородой. Он выглядел не старше пятидесяти лет, хотя, если верить словам Ахиги, ему было далеко за шестьдесят. Джованни вошел в сопровождении двух стражников, отчего темница стала еще теснее, чем раньше. «Рад видеть тебя в здравии, Инео, сын моря!» «Готов к первому бою?» — спросил он с насмешкой, и юноша окинул его холодным, как стали взглядом. «А если не готов? Ты пожалеешь меня и выдашь сладкий пирожок?» — процедил Инео. «Откуда в простом рабе столько гонора?» Беззлобно возмутился Джованни. «Я ведь могу тебя за это казнить прямо сейчас!» И Нео, который до этого времени сидел, прислонившись к сырой стене, улегся и растянул ноги на матрасе. Надев маску скучающего равнодушия, он промолвил. «Можешь. Да только, Прокота, ты за меня отдал деньги и будешь идиотом, если убьешь, не окупив их». У стены напротив двери... Раздался булькающий звук, когда Ахига попытался сдержать смешок и, видимо, подавился слюной. Джованни растянул губы в довольную хмылке и присел на корточки перед Инео. «Ты мне нравишься, парень!» «Я польщен!» Так же холодно отозвался Инео. «Надеюсь, симпатия вызвана не моей привлекательной внешностью». Он стиснул зубы в раздражении, вспомнив, что именно из-за своей красоты был едва не продан в Дом удовольствий. Джованни его слова только повеселили. «Мало кто из рабов осмеливается дерзить мне Все в основном лебезят передо мной в страхе, а ты даже в кандалах и оборванных вонючих обносках держишься с королевским достоинством. Мне бы очень хотелось узнать твою историю, Инео. Поэтому я искренне надеюсь, что ты переживешь завтрашнюю бойню я вскоре вспомнишь прошлое с этими словами дджванни со стражниками покинул темницу парень да ты совсем умалишенный как ты посмел так грубо говорить со своим хозяином в голосе охиги сквозило восхищение он ведь мог тебя за это избить до полусмерти эная вопрос соседа проигнорировал. его не покидало странное чувство вызванное словами дджванни что то в них заставило его сердце колотиться быстрее. Что-то важное и близкое ему, его сущности. Что-то, чего он никак не мог вспомнить. В день бойни на рассвете за ним пришли четверо солдат. С него впервые сняли ошейник с цепью и сразу же надели на руки кандалы. «Инео!» — позвал его Ахига, у которого сегодня не предвиделось боя. Постарайся выжить, парень!» Инео благодарно кивнул, и, подталкиваемый стражниками, вышел из темницы. Они двигались по узкому темному коридору, по обе стороны от которого находились двери с решетчатыми окошками. Инео насчитал сорок дверей. Если в одной бойне участвовали четыре десятка воинов, то сколько всего рабов имелось у Джувани? Наверняка это было не единственная казарма на арене. Когда они добрались до конца коридора, стражники отворили тяжелую дверь, и в первые секунды Инео чуть не ослеп от яркого света и не оглох от гомона сотен голосов. «Шагай быстрее!» Его толкнули в спину, и он вышел на опаляемую солнцем площадку. Круглая арена была обнесена высокой оградой, за которой находились трибуны переполненные зрителями. На нижнем ряду сидели люди в оборванных одеждах. «Самые опасные места для бедняков», — догадался Инео. В центральной части трибун возвышалась огромная ложа с навесом и скамьями, где расположились богато одетые мужчины и женщины. Рядом с ними присутствовали рабы, которые обмахивали хозяев большими опахалами, или держали в руках увесистые подносы с напитками и фруктами. На лицах господ читалась неприкрытая скука. От громких криков у Инео начало гудеть в ушах, и он болезненно сморщился, оторвав взгляд от трибун. Из соседних дверей начали выводить других рабов, тоже скованных кандалами. Среди них были и юноши вроде Инео, и зрелые мужи. «Эй!» «А что среди нас забыла девка? Это приз для победителей?» — раздалось сбоку от него, а следом послышался одобрительный хохот. И Нео повернул голову и встретился с сальным взглядом крупного лысого мужчины. «Эй, девица! Тебя зовут как?» — спросил лысый под очередной взрыв смеха. И Нео лениво изучил его и спокойным тоном ответил. знаешь если не умрешь на бойне. Лицо мужчины перекосилось от злости. «Так ты не девка, славно! Значит, тебя я убью первым!» Слова раба никак не задели Энеон. Не обращая внимания на смешки и разговоры, он продолжил изучать арену. По всему периметру стояли стражники, их было вдвое больше, чем бойцов. Они наверняка находились здесь, чтобы... Контролировать рабов, если те вдруг решат поднять бунт и напасть на зрителей. В центре арены было свалено в кучу разномастное оружие. Клинки, короткие и длинные мечи, кинжалы, топоры, булавы, копья щиты. «Дорогие зрители!» — раздалось у него за спиной. И Инео обернулся, увидев на огороженном от остальной трибуны возвышении Джованни. «Добро пожаловать на бойню! Делайте ваши ставки!» кто из этих сорока бравых воинов останется в живых, а кто погибнет первым?» По трибунам прошелся волнительный ропот, и сердце Инео заколотилось быстрее. Он не хотел умирать. Не так. Инео вновь осмотрел остальных рабов, которые ожидали своего часа в страхе и волнении. К ним направились стражники и начали по очереди отстегивать кандалы и рисовать краской номера прямо на лбу и Нео, который стоял в самом конце шеренги, достался номер сорок. Когда над головами раздался удар гонга, и зрители, и рабы мгновенно затихли. Он сделал глубокий вдох. «Бойцы, приготовьтесь! Ваша жизнь в ваших руках!» торжественно провозгласил Джованни и снова ударил в гонг. Большинство рабов сорвались с мест, и помчались к куче с оружием. Инео уже не спешил. Как он и предполагал, в ту же минуту возле оружия развернулась ожесточенная битва. Зрители моментально оживились и начали громко улюлюкать, их Гомон смешался с лязгом металла и воплями бойцов. Вскоре земля возле оружейного склада окропилась кровью. У ограды, помимо Инео, оставались еще восемь человек. Некоторые из них замерли в полной рассеянности, а кто-то уже завязал рукопашный бой. К нему двинулся тот лысый бугай. «Ну что, девка, готова жрать землю?» И Нео нагнулся, подобрав с земли камень размером с орех. «Только после тебя», — ответил он и запустил мужчину камень, который угодил ему прямо в глаз. Мужчина с гортанным криком схватился за лицо. Кровь стекала с глаза на подбородок. Не раздумывая, Инео побежал в сторону оружия, и пока другие рабы сражались друг с другом, выдернул из кучи короткий меч, сжав его левой рукой. На него тут же обратил внимание темнокожий худой боец и ринулся в его сторону. Инео схватил первый попавшийся под руку нож и запустил в раба. Лезвие вошло прямо в горло. Боец со странным булькающим звуком упал на колени. Из его рта струйкой потекла кровь. Когда он рухал на землю лицом вниз, с трибун раздались восторженные возгласы. «Да это же тот парень с площади, что устроил переполох! Инео, сын русалки!» — выкрикнул кто-то из зрителей первого ряда. «Инео! Инео!» Подхватили несколько человек, и его имя начали скандировать зрители из числа бедняков, занимавшие первые ряды. Волнение и страх, что одолевали его до начала боя, вдруг отступили. Сейчас он был сосредоточен и спокоен, как никогда. Эмоции в бою непростительная ошибка, услышал он в голове свой собственный голос, но когда это говорил и кому, Инеу, конечно же, не помнил. Солнце нещадно палило небо, и с висков уже стекали капли пота. Хотя Инеу старался не обращать на это внимания, как и на крике толпы и боль в затылке он крепче сжал рукоять меча и почувствовал приятное тепло в ладони словно она навелась силой соприкоснувшись со сталью к нему подлетел воин с топором но ина успел увернуться от атаки и сделав выпад пырнул его в бок не успевал он отразить атаки одного как на него нападал другой снова и снова и снова земля была усеяна трупами и окрашена в красный, а в воздухе стоял резкий запах пота и крови. В ушах гудело от выкриков толпы и лязга стали а сталь а мышцы болели от непривычного напряжения после долгого пребывания на корабле и в темнице. Когда он сражался с пятым по счету рабом, к нему подкрались сзади, но инео успел увернуться от удара сабли. Теперь он сражался сразу с двумя он не мог похвастаться горой мышц как многие рабы на этой арене да и после пребывания в плену сильно похудел но его главным преимуществом были ловкость и скорость которыми инео пользовался сполна он с легкостью уклонился от ударов противников и сделав ложный выпад ударил одного из них ногой второй мужчина оказался проворнее и сильнее он предугадывал действия инео и отражал его атаки Инео чувствовал, что силы медленно покидают его. Когда их мечи скрестились в очередной раз, он отчетливо осознал, что силы не равны. Он едва удерживал напор, а его рука уже ныла от напряжения. Внезапно хватка соперника ослабла, и он с удивленным возгласом опустил голову. Инео проследил за его взглядом, обнаружив, что противника пронзило копье, а на рубашке стремительно расползалось кровавое пятно. Инео хотел с облегчением выдохнуть, когда боец упал на землю, но судьба решила сыграть с ним злую шутку. «Ты поплатишься за мой глаз, девица!» Злобно выплюнул лысый мужчина, который убил его соперника, а теперь с ревом устремился к нему. Не ожидав такого напора, Инео отступил на несколько шагов. Тут он споткнулся от тела убитого бойца и упал, больно ударившись спиной от твердую землю. Из легких вышибло весь воздух. На него сверху навалилось грузное, зловонное тело, и Инео лишь чудом успел перехватить руку с направленным на себя лезвием ножа. «Я вспорю глотку тебе, девица!» с маниакальной улыбкой прошипел Лысый. Его лицо и один глаз были залиты кровью. Он был в разы сильнее Инео, и потому стоило нечеловеческих усилий сдерживать этот натиск. Острие ножа находилось в жалких сантиметрах от его горла. Руки тряслись, и Инео чувствовал, как с каждой секундой силы покидают его. Казалось, он не сможет пережить эту бойню. «Вернись ко мне!» Женский голос заглушил крики толпы и гул в ушах. «Вернись! Ты обещал!» Инео скользнул взглядом по арене в поисках чего-нибудь, что могло бы помочь ему одолеть врага, и заметил... Валяющийся рядом короткий кинжал. Видимо, кто-то обронил его в бою. Инео отважился на отчаянный шаг. Он харкнул в лицо мужчины, и тот брезгливо сморщился, слегка отстранившись и ослабив хватку. Секундной заминки хватило, чтобы Инео сместил направленное на него лезвие правее и ниже и обхватить кинжал свободной рукой. В следующую секунду его плечо пронзила адская боль от вонзившегося в него ножа. Не дав противнику завершить начатое, Инео одним взмахом провел лезвием по его шее и перерезал горло. На его лицо хлынула кровь, затекая в глаза и рот. Мужчина с хрипом повалился на него, и, дернувшись несколько раз, затих насовсем. Глаза Инео жгло от крови и слез. Боль в плече усиливалась с каждым мгновением, и он понял, что риск был неоправдан. и он не протянет даже до конца бойни может быть стоит притвориться мертвым пока другие бойцы заняты друг другом не успела мысль сформироваться в голове как его оглушил громкий удар гонга бойня окончена провозгласил зычный голос джуванни сложите оружие энео вылез из подтучного тела и с не меньшим трудом поднялся на ноги Его тошнило от боли и слабости. Когда он, прилагая титанические усилия, выпрямился и поднял голову, кто-то в толпе зрителей прокричал. «Смотрите! Сын русалки выжил! Инео!» Его имя снова начали скандировать, отчего трое других выживших бойцов с удивлением оглянулись на него. «Ты полон загадок, Инео!» Джованни спустился с возвышенности, и приблизился к рабам в сопровождении свиты стражников. «Я рад, что ты выжил! Тебе благоволит удача!» И Нао тяжело дышал и едва держался на ногах. Нож из плеча он так и не выдернул, чтобы избежать обильного кровотечения. Он надеялся, что Джованни даст ему хотя бы бинты для перевязки раны в темнице. Люди продолжали выкрикивать его имя, Но он не понимал, почему. Что он такого сделал, что так полюбился публике? Он не знал ответа на этот вопрос. Но одно знал точно. В последние секунды, когда уже готов был сдаться, он снова услышал голос. Голос, который придал ему сил, помог бороться дальше. Во что бы то ни стало, Инео должен вспомнить, кому он принадлежал и выполнить то обещание. После бойни его отвели обратно в темницу. Когда Ахига вытащил кинжал из его плеча, Инео не сдерживался и стонал от боли. Во рту все еще стоял металлический привкус, и он мечтал смыть с себя кровь, грязь и пот. Но, по словам соседа, о банных процедурах он мог забыть. «Грязь, клопывши!» Бич бойцовой арены. Победителям бои не дают передохнуть пару недель, так сказать, оклематься от травм. Но твоя рана будет затягиваться не меньше месяца, подытожил Тожул Ахига накладываешь швы. Стражники принесли сверток с чистой тканью, настойками и иглой, после чего Ахига с ловкостью талантливого лекаря залатал рану Инео и наложил повязки. Если верите его словам, единственное На что не скупился Джованни — это целебные снадобья для лечения ран рабов, на которых он возлагал большие надежды. Значит, Инео входил в их число. Но хорошо это или плохо, он пока не решил. где ты и научился лекарскому делу, — поинтересовался Инео, когда Ахига закончил с перевязкой. «У себя на родине я был лекарем», — Инео удивленно вскинул брови. «Я думал, ты был военным или занимался тяжелым физическим трудом?» Превозмогая боль, Инео уселся на циновку и принялся за обед, который стражники принесли вместе с лекарскими принадлежностями. Плягу с водой он прислонил к стене, чтобы та медленнее нагревалась от духоты в темнице. «Физическим трудом я занимался вдоволь. У меня был скот и большая усадьба, за которой нужен был хороший уход», ответила хига баюкая в руках свою фляжку. Да и все мужчины острова Вамер обладают хорошей боевой подготовкой, чтобы защищать свои земли от набегов работорговцев. Но восемь месяцев назад на Вамер напало сразу пять пиратских судов. Мы жили на окраине, поэтому я успел увезти жену с детьми в лес и спрятать их в одной из землянок, которые жители вамера соорудили на случай нападений. А сам вернулся помочь соплеменникам. Ахига задумчиво почесал грязными ногтями, покрытый шрамами подбородок. Нарая, моя жена, умоляла меня остаться с ними, просила не уходить, но я не мог отсиживаться в укрытии, пока мерзкие твари оскверняют земли моих предков. Я ушел, чтобы сражаться, и даже смог уберечь от похищения дочь соседа, но сам спастись не успел. Теперь я здесь. Ахига закончил рассказ а Инео впервые увидел на его лице тень грусти. «Мне очень жаль Ахига», — искренне посочувствовал он. Сам Инео ничего не помнил о своей прежней жизни, и, возможно, от этого ему было проще смириться с нынешним положением и сохранять холодный ясный рассудок. «Мы найдем способ выбраться отсюда». Ахига покачал головой с грустной улыбкой. «Ты нравишься мне, парень! Но как же ты молот и глуп!» Выход здесь только один — смерть. Тогда почему ты сохраняешь оптимизм? Почему борешься за жизнь с таким отчаянием? Не потому ли, что в глубине твоей души все еще теплится надежда?» Ахига отложил флягу. «Я борюсь за жизнь, потому что так велено мне верой предков. Лишь трус и слабак сдается перед лицом смерти. Истинный муж Вамера будет сражаться до последней капли крови». А надежда во мне давно погибла, парень. И тебе советую оставить это опьяняющее разум чувство». А Хига лег на циновку и повернулся лицом к стене, давая понять, что разговор окончен. И Нео не стал спорить и принялся за гадкую на вкус похлебку. Не успел он опустошить миску и наполовину, как дверь темницы распахнулась, и порог переступил Джованни в сопровождении своих стражников и сел растерянно оглядываясь то на Инео, то на Джованни. «Как ты себя чувствуешь? Сын руселки Инео отставил миску в сторону и выпрямил спину, мысленно умоляя себя не заплакать от боли в плече и во всем теле. «Ты посещаешь мой скромный обитель с завидной регулярностью», с наигранной вежливостью отозвался он. «Говорят, дети моря приносят удачу. Неужто хочешь подружиться со мной?» «Судя по твоим речам, ты не дитя моря, а заносчивый аристократ из дальних земель». Джованни склонил голову, внимательно изучая его. «Я наблюдал, как ты сражаешься. Твой стиль ведения боя кричит о том, что тебя обучали элитные бойцы в расфуфыренных доспехах. Кто ты?» «Я уже говорил, что не помню». Ровным тоном ответил Инео. К лицу намертво прилипла маска холодного равнодушия, но слова Джованни снова пробудили в его сердце бурю. Правдивы ли домыслы рабовладельца? Был ли Инео аристократом в прошлой жизни? Или же солдатом элитного отряда? Кто он, черт подери, такой? «Ладно, это не так важно», — Джованни прервал его размышления. «Куда важнее, что ты понравился публике. Они запомнили тебя...» Из-за того переполоха, что ты устроил на рынке рабов. Что в этом такого? Неужели до меня никто не противился рабской участи? Нет, конечно. Работорговцы поят рабов сильными снадобьями, чтобы они во время аукциона стояли смирно и не отпугивали покупателей. А ты, дурману, не поддался, чем очень прогневил Лимаса. Джованни весело хохотнул, и Инау снова вспомнил, что в тот день... Из дурманного плена его вызволил женский голос. «Он хотел тебя убить, но жадность взяла верх над гневом!» «Ты пришел, чтобы порадовать меня вестью о зрительской симпатии?» И Нао, сделанно скучающим видом, прислонился спиной к стене и прикрыл глаза, будто речи Джованни его порядком утомили. Но на самом деле он с трудом сохранял ровное дыхание и спокойное выражение лица. Его руки мелко дрожали от боли и слабости, и он пытался скрыть это, скрестив их на груди. «Я пришел узнать, насколько! Серьезно твоя рана! Ахига, что скажешь?» Джованни повернулся к соседней циновке. «Рана глубокая, господин Хамьер!» Уважительным тоном ответила Ахига. Он не рыболепствовал перед хозяином, но наглости и вольности, в отличие от Инео, себе не позволял. Ему потребуется несколько недель, чтобы снова выйти на арену. Вылечи его как можно быстрее. Инео скоро ждет новый бой. Нельзя позволить зрителям забыть сына русалки. С этими словами Джованни покинул темницу, и Инео со стоном боли и облегчения улегся на циновку. «Джованни ко всем своим рабам такой внимательный?» — иронично спросил он. «Только к тем, кто может принести выгоду. думаешь «Почему я так редко участвую в боях? Почему нас кормят более-менее сносной едой? Потому что я хорошо лечу раны, и благодаря мне Джованни неплохо экономит на услугах лекарей». «Сносной едой ты называешь тухлое мясо?» — уточнил Инео. «Другие рабы даже такого мяса не едят. Радуйся, что стал моим соседом. Хотя ты, как видишь, тоже на хорошем счету у хозяина» а только для тебя это скорее всего не очень хорошо охига нахмурился республика тебя полюбила значит и в боях тебе предстоит участвовать часто стараясь не обращать внимания на ужасное самочувствие энео начал размышлять над словами соседа если он не найдет способ выбраться его ждет неминуемая гибель охига прервал он долгое молчание «Помнишь, ты говорил про вольную?» «За что ее могут дать?» ахига тяжело вздохнул. «Я же говорил, оставить ложные надежды и забыть об этом». Встретившись с пристальным взглядом и он недовольно закатил глаза, будто смирился с упрямством молодого соседа. «Не все рабовладельцы скотины, как Джованни. Они дают вольную тем рабам, кто...» прослужил им верой и правдой долгие годы или сделал для хозяина что-то выдающееся. Причины бывают разные. Но, по словам других рабов и стражников арены, Джованни никому никогда не давал свободы. Его интересует только выгода. «Видимо, нужно сделать так, чтобы самому Джованни стало выгодно освободить нас», подытожил Инео. Он не собирался мириться с судьбой. И если сбежать с этого острова нельзя, он обязан покинуть его свободным человеком.